Глава двадцать вторая. Что-то случилось. Обратился к Пайлзу Олег после того, как закончил все дела сотницы и покинул ее дом. У нас возникла небольшая проблемка, господин. Сегодня люди одной из бандитских шаек напали на нашу телегу с припасами, которые были предназначены для местного населения. Убили двух стражниц. И покалечили одну из служанок, что должна была выискивать и собирать беспризорников. Они заявили, что тот район принадлежит баронессе Левинии. И согласно пакту, все и все за границей старых улиц принадлежит ей. И никто, даже сама имперская семья, не имеет права его нарушать. «Так договорите, да Задумчиво протянул мужчина. — Именно. Он был заключен с целью усмирить нарастающую лавину преступлений в городе. — Конечно, какая-то баронесса для нас не проблема. Но если они объединятся, на улицах может начаться настоящая бойня. — Господин... Обеспокоенно обратился Пайлс к Жаку. — Я думаю, нам не следует. — Собирайте, солдат. Прервал мужчину Жак, обратившись к стражнице. «Вызовите капитана Зорю и капитану Катарину. Пусть берут своих лучших воительниц и магов. И если возникнут вопросы со стороны императрицы Ламии, передайте ей вот это». Взяв у Фридриха листок и начеркав пару строк, мальчик передал клочок бумаги посыльной. «Собираемся возле центральных ворот второго круга» ведущих кольцу трущоб. Будет исполнено, покорно произнесла женщина, после чего быстро вскочив на лошадь, исчезла за поворотом. Мой господин, императрица может быть недовольна. Возможно, вам следует более детально обсудить план ваших дальнейших действий. Та авантюра, в которую вы собираетесь ввязаться, очень опасна. Произнес Фридрих. Пытаясь отговорить вспыльчивого мальчика. Если вы переживаете насчет погибших женщин, то напрасно найдем новых, и, конечно же, мы накажем убийцы. Найдем новых, Фридрих, не разочаровывай меня. Я было тебе лучшего мнения. Не выдержал Олег, перейдя на повышенные тона. Погибли мои люди, выполнявшие мои поручения. По факту, Двое из погибших представляли из себя закон, стражницы, за ними закон империи. Именно за этими женщинами будущее нашего города, их должны бояться и уважать. Но вместо этого, что мы имеем? Приходит невесть кто и смело отбирает их жизни, более того, не скрывая лица и имени, смеет насмехаться над имперской семьей, семьей, что стало щитом между ними и опасностями исходящими из-за рубежа. Так дела не делаются, друг мой. Но знаешь, в одном ты был прав. Гневно сверкнув глазами, добавил Олег. Мы накажем убийц и сделаем это именно сегодня. Спешность и количество прибывшей гвардей красных плащей и других воинских подразделений превзошла все ожидания мужчины. Бегло пробежавшись глазами по колонне, Олег вздрогнул. «Сколько?» — он обратился к Зоре. «Триста пятьдесят плащей и семь сотен расквартированных воительниц из личной армии госпожи Ламии» гордо отчеканила женщина, что была явно довольно произведенным на мальчика эффектом. «Императрица что-нибудь спрашивала?» — обратился парень к посыльной. «Нет, ваша светлость, но, несмотря на это, я передала ей ваше послание». Хорошо, и как отреагировала наша императрица? Поинтересовался он. Быть может, мне показалось, но госпожа Ламия пребывала в хорошем расположении духа. После прочтения приказала поднять все расквартированные по городу войска. Войска? Зоря, сколько воительниц у нас в городе? спросил он. Около пятнадцати тысяч? расположены в черте города. Втрое больше сейчас пребывают за стенами, примерно в одном-трех днях езды от города. Но это из регулярной армии, что не задействовано сейчас в военных играх, — пояснила капитан Зоря. «Мы готовы выступать», — стукнув себя кулаком по панцирю, произнесла Катарин, закончившая все приготовления. «Цель — поместье Елевинии. Выдвигаемся». Гордо воскликнул Жак. Сегодня особняк баронессы был прекрасен как никогда. Десятки знатных и влиятельных личностей, представляющих интересы самых темных и опасных сфер этого светского общества, под звуки оркестра и выступления множества актеров и шутов, собрались, дабы поздравить хозяйку и ее старшую дочь с совершеннолетием. В ближайшее время девушке предстояло занять место матери, сменив ее на посту сборщицы подати. Для многих собравшихся не было секретом, что все деньги, шедшие в имперскую столицу в обход казны, протекали именно через карманы Левинии. того все собравшиеся из кожи вон лезли, чтобы побыстрее да пожирнее подмазаться к этой опасной женщине и ее дочерям, которых, к слову, было четыре. Шум и гомон толпы прервал легкий и навязчивый усиленной магией звон бокала. «Тишины, пожалуйста!» Привлекая внимание гостей, твердо и без каких-либо стеснений произнесла главная служанка и помощница хозяйки дома. Нависнув над центральной залой, стоя у перил, со второго этажа к своим гостям обратилась Левиния, полная женщина, возраста лет семидесяти-восьмидесяти. «Дорогие гости и подруги! Сегодня, в этот замечательный день, мы собрались здесь, чтобы...» от...» Резко с грохотом распахнувшаяся дверь прервала женщину. В покое запыхавшись, влетела одна из соглядатых, что присматривала с расстояния за особняком. «Госпожа!» — воскликнула женщина но сбившая ее с ног личная стража Левинии, не распознав в оборванке свое, тотчас принялась паковать бунтарку. Момент был неподходящим. Множество гостей с пренебрежением смотрели то на некомпетентную стражу, то на недалекую хозяйку, нанявшую столь бесполезных женщин. «Отпустить!» Подслеповатые глаза Левинии все же узнали подопечную. — Надеюсь, у тебя есть веская причина, чтобы так нахально вламываться сюда и портить нам всем праздник. — Госпожа, беда! Целая армия под командованием капитана Зори движется прямиком к нашему особняку! — испуганно прокричала запыхавшаяся гончая. — Вздор! У меня глаза и уши по всей цитадели. Даже этой гарнизонной крысе не удалось бы собрать за один день целую армию в тайне от меня. — Прошу, госпожа, вам нужно срочно уходить! — не унималась оборванка. — Этого просто не может быть. Нереально подготовиться и спланировать вторжение в чье-то защищенное поместье с кучкой солдат, — размышляла баронесса. Ей докладывали, что кто-то под прикрытием королевской семьи пытается распространить слухи о пришествии некоего Жака, будущего императора, что, опустившись до челяди и черни, лично раздавал людям еду вместе с красными плащами. Тогда пришлось напомнить о себе, и под онесением, та кучка благотворителей, которую сегодня пустили под нож, не очень напомнила хваленую имперскую стражу. Слуга верой и правдой долгое время ей служила. Причин не доверять ей не было. Но почему это произошло именно сегодня? Совпадение?» Молчаливая пауза затягивалась. «Сколько их?» спросила Левиня. «Около полутысячи. Скорее всего, больше». «Бред! Это же целая армия!» Прокатилась волна разочарованных вздохов и насмешек по толпе. «Да кому вообще в голову взбредет, посылать такое войско к какому-то особняку. Девочка, видимо, перенервничала. Может, у нее белая горячка? Позовите целителя. Прокатился смешок по залу. Слишком много для банального визита. Вряд ли их цель именно мы. Может, карательный поход или подкрепление в один из приграничных гарнизонов. Нас слышно. Там сейчас жарко. Твердо и уверенно, произнесла одна из приглашенных. «Это еще не все. Львиную долю из воительниц составляют красные плащи, а также гарнизонные маги. Прошу вас, госпожа, у вас нет времени!» Упав на колени, взмолилась посыльная. Красные плащи, гвардия императрицы, смех и шорохи резко умолкли. Информация была очень важной и ценной. «Королевскую карету или лично императрицу видела?» Немного побледнев, произнесла Левиня. «Карету императрицу не видела. Было слишком темно. И стражи чересчур много, даже для обычного похода. Все, довольно. Я услышала, что хотела. Увести». Эта двинутая на паранойи испортила нам весь праздник. Черт, что подумают гости. Начала закипать хозяйка особняка. Как в очередной раз, громко хлопнув дверьми, в поместье вбежали ее личные стражницы. «Госпожа!» — прокричали женщины. «Поместье целое войско окружило!» Гробовая тишина повисла над залой. Сердца собравшихся забились в одном монотонном и выжидающем такте. Здесь не было случайных гостей, как и тех, чьё имя и совесть не были бы запачканы грязью предательства перед короной. Лучшие капитаны наемных отрядов, что за золото, могли пустить под нож даже собственную мать. Канцелярские интриганки, готовые за пост повыше всадить нож в спину тем, кто их всему обучил. И, конечно же, они, баронессы преступного мира, неприметные серые тени, руководящие всем, в основном из-за кулис. Прикажи императрица вырезать собравшихся в этом поместье, и в тот же миг преступный город лишился бы практически всей своей верхушки». «Что предпримите, барана Соливиния?» — нервно усмехнувшись, произнесла одна из женщин, опираясь дряблыми руками на позолоченную трость. «Хм...» «Если среди ваших девочек найдется хоть одна желающая помериться силами с нефритовыми змеями, то я бы с радостью на это посмотрела». Сопротивление бесполезно. Хозяйка особняка это понимала и уже мысленно готовила себя к приему незваных гостей, пытаясь понять причину столь внезапного визита. Не будут же они целую армию присылать и войну развязывать, Из-за каких-то двух-трех покойников рассуждала женщина. В дальнем углу, усевшись неподалеку друг от друга, находилась троица пожилых женщин в компании молодой девушки со странным магическим посохом. — Госпожа М., как вы считаете, не стоит ли нам сменить старую пешку, возомнившую себя ферзем? — тихо произнесла женщина, не сводя взгляда с хозяйки этого дома. — Если вы, госпожа Е, считаете, что это необходимо, мои люди без проблем это устроят, — безразлично произнесла другая старуха, двинувшись в своем удобном кресле, но тем самым привлекая внимание и отдавая едва заметными телодвижениями приказы своим подопечным. — Будет вам. Куда же вы так торопитесь? Негоже дамам в нашем-то возрасте брать инициативу на себя. Это век молодых. Не кажется ли, что лучше было бы обождать и лично узнать, чем все закончится? На крайний случай мы все же не зря притащили ту молотку, что у нас за спиной. В привычной для себя надменной форме проговорила женщина азиатской наружности. «Хм, вы, как всегда, правы, госпожа Чи. Что ж, давайте немного подождем». Вновь заявила Е, уставившись на широко распахнувшиеся огромные двери и направленные на гостей десятки взведенных арбалетов, натянутых луков и подготовленных магических заклинаний.